Глава тридцать первая. «В одном нам повезло. Добираться до города на повозке больше не пришлось. Молчаливые ребята из СБ довезли нас до вокзала и посадили на поезд, привезший нас прямо в Тверь. И нам даже за место для ГВЭИ наплатить не пришлось. Они все с и проводниками сами уладили. Выйдя из вагона, я хотел уже смыться домой, благо до поместья можно было пешком дойти, но нам этого сделать не позволили. Прямо на перроне нас ждала машина». И непреклонный водитель отвез нас в школу, где мы провели еще сутки, составляя отчет теперь уже о прохождении практики, но и на руки нам снова надели браслеты противодействия. На следующий день нас должны были забрать родственники. За Егором приехал старший брат на уже стареньком, но все еще прытком пикапе, а за Вандой ее отец на довольно новом и вполне удобном универсале. Я успел познакомиться с родными друзьями, прежде чем мы разъехались на каникулы. Но ну то, что мы друзья, не вызывало сомнений. Такие испытания и откровения в 90% случаев сближают. Мне понравились и здоровенный парень с огромными мускулами на руках, брат Егора, очень простой, весь как на ладони. Он, улыбаясь, тряс мою руку, говоря, что друг его брата и его друг. И отец Ванды, невысокий, полноватый, улыбчивый мужчина, тоже не вызвал никаких отрицательных эмоций. Располневший откормленный Гвин развеселил всех собравшихся перед воротами, Отвечая на колкости и смешки в свой адрес недовольным рычанием. Отец Ванды, Томаш Вишневецкий, узнав, что я живу недалеко от Твери, сразу же предложил меня подвести, коль скоро мои родственники опаздывают. Но тут на парковку перед воротами школы вполз черный сверкающий лимузин, из которого легко выскочил Саша, не дожидающийся, пока водитель откроет перед ним дверь. Я с некоторым изумлением наблюдал, как меняются лица людей, только что запросто смеявшихся над толстым оборотнем, когда они узнавали Александра Наумова. Но отец быстро сгладил все углы, уверенно пожав руки мужчинам, поинтересовавшись их делами и поблагодарив за таких замечательных Егора и Ванду, сказав, что они здорово на меня влияют. До дома мы доехали быстро, часа за полтора, во время которых мы с отцом так нормально и не поговорили. Его постоянно отвлекали звонки телефона. «Я особо не вслушивался», отметил только, что вечером у него должна была состояться какая-то важная встреча. «Сынок, как я рада, что ты наконец вернулся!» Возле самых ворот меня встретила мама. Она крепко меня обняла и принялась рассматривать. Изменился, конечно, сильно, подрос немного. Она улыбнулась и потрепала меня по волосам. Я скучала. «Ладно, будет еще время у вас пообниматься. Пойдемте в дом», — рассмеялся отец, подхватывая мой чемодан, занося его в холл. Я изумленно начала осматриваться. Мне даже показалось, что я домом ошибся. Все было новеньким, в светлых тонах. Даже не верится, что мое поместье может быть таким современным. Сколько я себя помню, облупившаяся краска, скрипучий пол и осыпающаяся местами штукатурка были неотъемлемой частью родового гнезда Лазаревых. Может, и хорошо, что эту канализацию все таки прорвало. «Впечатляет», — кивнул я, посмотрев на довольную маму. «У меня через час состоится важная встреча», — кашлянул отец, привлекая наше внимание. «Я понимаю, что ты только что приехал, но мне нужно кое-что обсудить с вами до того, как я уеду». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил я. То самое липкое, холодное чувство тревоги начало снова окружать меня, не давая спокойно дышать. Сердце начало часто биться, пропуская иногда удары. «Да что же это такое?» Я потёр лоб, стараясь справиться с этим чувством, но оно никак не хотело отпускать. «Нет, не совсем». Саша поморщился. «Просто нужно услышать ваше мнение и решить одну небольшую проблему. Давайте присядем». «Мне не нравится, когда ты так говоришь». Мама нахмурилась, садясь на новенький диван. Служанка в это самое время принесла на подносе несколько чашек и разлила ароматный чай. Для Саши приготовили кофе, который он пил литрами, не обращая внимания на попытки мамы ограничить его в этом напитке. Схватив свою кружку, я сделал глоток» понимая, что уже давно, чуть ли не вечность, не пил настоящий вкусный чай. все таки по дому, по родителям и своим привычкам я скучал гораздо сильнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Отец выглядел спокойным и собранным. Я прислушался к себе и своим чувствам, как делал всегда, когда старался уловить эмоции собеседника. То, о чем Саша хотел с нами поговорить, было важным, но каких-то сильных эмоций не вызывало. Он точно для себя уже что-то решил — Его скорее волновала наша реакция. «Дима, это больше тебя касается», — улыбнулся он мне и неожиданно замолчал. Поставив чашку с недопитым кофе на стол, он нахмурился и ослабил галстук, и вдруг резко поднялся на ноги и схватился обеими руками за голову. Сделал глубокий вдох, а вот с выдохом возникли какие-то проблемы. Саша захрипел и начал заваливаться на пол. Я закричал. Вместе с вырвавшимся криком меня выбросило из кресла, как из катапульты. Не помню как, но я успел перехватить падающее тело и опуститься с ним на пол. По телу отца пробежала длинная судорога, затем еще одна и еще. Я держал его, стараясь сделать так, чтобы он не поранился, потому что судороги никак не прекращались. Я слышал, как кричит мама. Слышал многочисленные шаги, но даже не поворачивал голову, вглядываясь в осунувшееся лицо отца. Неожиданно все прекратилось. Отца перестало трясти, и он обмяк в моих руках, становясь все тяжелее. И тут я почувствовал мощный прилив сил. Голова закружилась до тошноты, но я все еще держал его, боясь, что как только отпущу, ему снова станет так же больно, и вновь начнутся судороги. Не помню, как маме вместе с Дворецким удалось отцепить его от меня и переложить на диван. Доктора прибыли на редкость быстро. Я даже с пола еще не успел встать, хватаясь за столик, стоявший рядом, борясь с тошнотой и головокружением. «Помогите! Помогите нам!» Мой голос звучал глухо. Я так и остался лежать на полу, не сумев подняться, глядя на вошедшего мужчину, в котором узнал семейного врача. Доктор, видимо, к этому времени и сам сообразил, в чем дело. Решительно шагнув к дивану, он оттолкнул мать и склонялся над отцом, чтобы уже через минуту выпрямиться. «Я ничего не могу сделать. Слишком поздно!» Его голос доносился до меня, как через вату. Встать на ноги я не мог или не хотел. Сейчас уже не важно. С трудом поднявшись на четвереньки, я подполз к дивану. Отец был бледен, черты лица уже начали заостряться, а я не понимал, почему он все еще лежит, почему ничего не говорит. Дальше все было как в тумане. Я не слышал, что говорит врач, застывший и смотрящий в одну точку маме. Кажется, я кричал, пытаясь добиться ответа от отца, тряс его за рубашку. Внезапно я ощутил легкость во всем теле. Головокружение прошло, и тошнота отступила, и тогда слово смерть отчетливо прозвучало в моей голове. Я ведь темный, я некромант, я Лазарев, в конце концов, я смогу его поднять, я смогу. Меня отрывали от его тела в шесть рук целитель, дворецкий и мама, а потом к ним присоединялся непонятно откуда появившийся Гвен. Мне насильно влили в горло какое-то зелье, видимо успокаивающее, скорее всего даже обычное, приготовленное для простых людей, раз смогло на меня подействовать. Затем наступила темнота. Все время до похорон я просидел у открытого гроба в древней семейной часовне. Все вокруг меня просто перестало существовать. Я даже, кажется, не ел и не пил. Несколько раз приходил наш дворецкий Николай, говорил, что до меня пытаются дозвониться мои друзья. Егор, Ванда, Лео и Роман. Но я не хотел слушать слова сочувствия и поддержки, потому что помочь мне они все равно ничем не могли. Я пытался понять, как такое могло произойти. Постоянно спрашивал о не отходившего от меня ни на минуту. Но он, как обычно, молчал, лишь смотрел на меня своими желтыми глазами. В день похорон мне сказали, что причиной смерти стала разорвавшаяся в мозгу аневризма. Это нельзя было спрогнозировать или как-то заподозрить, потому что отец никогда ни на что не жаловался. От этого легче не становилось, даже наоборот. Я ведь чувствовал, что что-то должно произойти. Чувствовал, но понять не смог. С изящных фресок на меня укоризненно смотрела прекраснейшая, а мне было плевать на нее. В этот момент я ее просто ненавидел. Как она могла забрать единственного человека, для которого важно было только мое существование? Я долго смотрел на свою богиню, Так долго, что в один момент мне показалось, как невероятно красивая женщина, изображенная на фреске, слегка наклонила голову и улыбнулась мне краешками совершенных губ. И тогда я не выдержал и тихо проговорил, даже не скрывая злости. «Я стану учиться, слышишь? Я через себя переступлю, но я буду владеть всеми доступными мне видами магии в совершенстве. Я тебе клянусь, слышишь? Если ты еще раз попробуешь забрать того, кто мне дорог, я больше не отдам его тебе так легко». Слишком много это уже отняло у меня. По часовне пробежал холодный ветерок, колыхнулось пламя свечи. Гвейн заскулил и закрыл лапами морду, словно не хотел видеть, что сейчас здесь происходило. Я внезапно понял, что это не простые слова. Я действительно выполню только что данные клятвы, чего бы мне это не стоило. Ведь если бы я знал, что мне следует делать, все было бы иначе. Я бы вытащил его, я бы смог, потому что я Лазарев. Потомственные некроманты из сильнейшей семьи тёмных магов. В день похорон было пасмурно. Постоянно накрапывал дождь. Мама всё время молчала. Она даже не плакала, и от этого становилось страшно. Застывшее лицо напоминало мне маску. Наверное, я выглядел не лучше. Когда двери усыпальницы закрылись, меня накрыло. Злость. Какая-то иррациональная обида на то, что он ушёл, что тоже оставил меня. Нетвердым шагом я пошел к любимой теплице Саши. Распахнув дверь, зашел в нее и ухватился руками за первое же попавшееся мне на глаза растение. Ты же обещал, что не бросишь меня, ты обещал. Теплицу я разнес в дребезги, вырывая с корнем растение, которое он с таким трудом и заботой выращивал, доставая из разных уголков нашей необъятной планеты. Еще я смеялся, я хохотал. И только потому, что мое лицо становилось мокрым, догадывался, что по нему текут слезы. Только через час этого буйства я начал осознавать, что творю. Опустился на колени, закрыв лицо руками. Осмотревшись и с трудом сфокусировавшись, я поднял один из саженцев, безжалостно вырванный из земли. Нашел небольшую лопатку и принялся заново высаживать растения. За этим занятием меня нашла мама. Как ты думаешь, приживется? Мой голос звучал на редкость глухо. Она же просто подошла ко мне, вырвала из рук лопату, в которую я, оказывается, вцепился так, что чуть не сломал черенок, обняла, крепко прижав к себе, и впервые позволила себе заплакать. Мы стояли обнявшись и плакали впервые за эти страшные дни, и даже не услышали, как над поместьем развернулся непроницаемый купол, отгораживающий нас от всего остального мира. Дом погрузился в траур, и никто... Ни человек, ни животное, ни птица в течение трех недель не сможет побеспокоить скорбящих. Наши слезы унесли горечь, но не уменьшили боль. Потом, позже, она утихнет. Может быть и не уйдет полностью, но притупится. Возможно притупится, но не сейчас. Явно не сейчас.